Глава 16. Эрик. Стоило мне войти в кабинет мейстера Дигори, как пламя свечей на его столе вытянулось вверх на добрых три фута. Мысленно выругавшись, я шумно выдохнул и сжал кулаки, гася огонь на кончиках пальцев. Сегодня дар реагировал практически на каждый раздражитель — После нашей истинной вылазки в таверну магия вела себя идеально, но с сегодняшнего утра всё снова пошло наперекосяк. А я только понадеялся, что трудности остались позади. Тётушка, наконец, выбралась из своей раковины, да и Роу возвращался к жизни. Лекарь, поправив очки на носу, вздохнул. «А я думал, что вам стало лучше». «Стало», — согласился я, усаживаясь в кресло. «На какое-то время». Но сейчас стихийные прорывы участились, и я начинаю опасаться за жизнь близких. Особенно ярко мой дар реагирует на живое пламя, как вы уже заметили. Лекарь поднялся и вскинул ладони, налившиеся золотым сиянием. Я закрыл глаза, расслабляясь, но все же поморщился. Заклинание слепка ауры всегда причиняло боль. Хорошо, что вся процедура длилась не больше двух минут. Закончив, лекарь покачал головой. Я не вижу изменений в вашей ауре, лишь рубцы, мешающие потоком магии свободно циркулировать. Но они появились еще в детстве, после того несчастного случая. После инцидента в Алларане они углубились, но свежих травм нет. А что насчет проклятий или артефактов? Я бы заметил стороннее влияние. Последняя надежда истаяла, и я стиснул челюсти, едва не прикусив язык. Тогда выходит. «Все? Пару месяцев я еще продержусь, но потом мне остается два варианта. Либо стать затворником, чтобы никому не навредить, либо запечатать дар и дать Роу погибнуть». Мейстер Диггори с сожалением развел руками. «Над вашим случаем работали лучшие лекари, лорд Эрик. Либо ваше тело самостоятельно исцелит ауру, либо с этим не справится никто». С трудом проглотив комок в горле, я горько усмехнулся, Иногда мне казалось, что он говорил это лишь за тем, чтобы я не терял надежды. Поблагодарив за прием, я поднялся и направился к выходу. Когда мне в спину донеслось, «Подумайте, что именно могло улучшить ваше состояние. Может быть, вы найдете рецепт?» Я замер, размышляя. На первый взгляд ничего не изменилось, кроме моей неожиданной женитьбы. Тина стала глотком свежего воздуха, Не только для меня, но и для моих близких. Она обладала невероятно живым и при этом сильным характером и имела отличное чувство юмора. С ней никогда не приходилось скучать. Нашу вылазку в таверну я повторил бы, не задумываясь. Несмотря на то, что мы едва не вляпались. В тот день я увидел жену в привычном для нее окружении, и она окончательно раскрылась. А еще получил возможность поцеловать ее безо всяких последствий. И то, как она откликалась на мои прикосновения, дарила надежду. Жаль, что мои ухаживания она игнорировала. Этот этап мы пропустили, сразу перейдя к женитьбе. «Благодарю за подсказку», — наконец ответил я. «Я подумаю над этим, а сейчас мне пора. Слишком много работы». «Слышал, слышал», — обеспокоенно поправил очки мейстер дигори Фанатики совсем разошлись. Даже Церковь Светлой Матери, не одобряющая ни пришлых, ни древние расы, призвала их к прощению. И как успехи с поимкой? Мы работаем над этим, уклончиво отозвался я. Наши эксперты и впрямь с ног сбились, пытаясь определить, какая конкретно бумага была использована для послания. А что касается даты обещанного фейерверка, мы наведались в таверну Уны с официальным визитом и как следует тряхнули громилу, передавшего мне записку. К счастью, он меня не узнал. Но это единственная хорошая новость. Он действительно не знал, какому именно лорду предназначалась записка. Настоящего переговорщика тоже найти не удалось. Ни один я явился в таверну под чужой личиной. «Хорошо, что нам хотя бы удалось перехватить записку», Я был почти уверен, что фанатики хотят продемонстрировать королю всю серьезность своих намерений уже в эти выходные. Весь свет соберется в королевском замке, чтобы отпраздновать первый день рождения принца Чарльза. Ставки были высоки, как никогда. Поместье гудело, словно потревоженный улей. Слуги носились по коридорам, подгоняемые окриками Абигейл а из нижнего этажа, где располагалась кухня, доносились аппетитные запахи. Даже невозмутимый Энтони, открывший мне дверь, сегодня казался непривычно взволнованным. Он беззвучно шевелил губами, будто репетировал речь и смахивал пылинки с сюртука. Давненько мы не устраивали приёмы. Несмотря на то, что тётушка разослала приглашение буквально накануне, большинство гостей обещались быть. Ещё бы! В свете моей женитьбы на Тине... Фамилия Марлоу у всех на слуху. Кто же откажется поглазеть на нас? Тетушка, должно быть, безмерно волнуется. Нужно обязательно заглянуть и подбодрить ее. У меня наконец-то появилась надежда, что она сумеет забыть о прошлом. Но прежде надо поделиться энергией с Роу. Разговор с лекарем не шел у меня из головы. И затылок налился тяжестью. Какое решение бы я не принял, моя жизнь не будет прежней. С недавнего времени... Роу перемещался по дому, но я по привычке начал с кабинета, надеясь застать его там. Как бы он ни хорохорился, ему все еще требовалась клетка-артефакт, в которую он проводил несколько часов в день. Толкнув дверь кабинета, я увидел Тину и замер на пороге. Жена устроилась на подоконнике, опершись спиной на косяк и вытянув босые ноги. Она с аппетитом хрустела яблоком и скользила взглядом по строчкам книги с весьма знакомым переплётом. Роу, развалившийся на коленях Тины, лениво приоткрыл глаз, но не сдвинулся с места. Он выглядел таким расслабленным, что я невольно улыбнулся и с благодарностью посмотрел на жену, сморщившую нос. Расширенный справочник правонарушений законов Тамрила нельзя назвать лёгким чтением. Я прошёл вперёд, И Тина, наконец, заметила меня. Захлопнув книгу, она отбросила за спину темно-рыжие волосы и улыбнулась. «Как прошел день?» Ее фраза прозвучала настолько естественно, словно мы были женаты уже несколько лет. И мне нравилось, как это звучит. «Бывало и лучше», — со вздохом ответил я. «Мы все еще работаем над запиской. А что ты здесь делаешь? Разве тебе не нужно готовиться к приему?» Тина бросила огрызок яблока в урну и пожала плечами. Горничная сказала, что мое платье готово, и на сборы мне понадобится час. Не вижу смысла начинать сейчас. В ее тоне отчетливо сквозили безразличие и даже скука. И мысленно я восхитился женой. Пора уже привыкнуть, что Тина совсем не такая, как прочие девушки, и наряды ее мало волнуют. Так что официально я здесь ради Роу, но, если честно, я просто прячусь. «От тетушки», — понимающе улыбнулся я. «Алисия сегодня сама не своя», — закивала Тина. Сначала она передумала насчет приема и написала десять писем с извинениями. Позже решила, что выбрала неправильный наряд, а потом довела до слез повариху придирками по поводу меню. «Это на нее не похоже». «Именно. Поэтому еще полчаса Алисия извинялась перед поварихой, пока та не убедила ее, что уже не обижается». «Уверена, ей светит премия». Я рассмеялся и опустился в кресло. «Кажется, твое утро прошло плодотворно». Тина вздохнула. «Не то слово». Так что я поручила Камилле присматривать за Алисией и сама сбежала сюда, чтобы хоть немного перевести дух. Феникс, сонно потянувшись, взлетел в воздух и приземлился на мое плечо. «Ого! А он, кажется, прибавил в весе». Я потрепал его по голове и предложил «Давай-ка я передам тебе энергию, пока не начался приём». Роу одобрительно закликотал, а я прислушался к нашей связи. Прежде мы понимали друг друга без слов, читая мысли, а сейчас я не мог уловить даже тени его эмоций. Даже спустя почти три года это всё ещё ранило меня. Тина вернулась к книге, и я удовлетворённо кивнул. Всё складывалось как нельзя лучше. Я давно хотел, чтобы она поприсутствовала при передаче энергии, чтобы я мог проверить свою догадку. Закрыв глаза, я призвал магию и направил её Роу. Не показалось. Сегодня процесс шёл иначе, как и в прошлый раз, когда рядом находилась Тина. Если обычно поток энергии несколько раз обрывался, то сейчас сила лилась ровно. Внутренним зрением я видела, как пламя Роу разгоралось сильнее. Словно в костёр подбросили дров. Прежде он едва-едва цедил энергию, а сейчас с удовольствием поглощал ее. Любопытно, Тина все же каким-то образом влияла на Роу. В ее присутствии Феникс становился сильнее, но если наша связь укрепилась, значит и мои стихийные порывы должны были прекратиться. Почему все иначе? Тина закрыла книгу и на цыпочках проскочила мимо меня. «Мне пора», — улыбнулась она и прошла мимо. Едва за ней захлопнулась дверь, Как Роу вздохнул, и наша связь истончилась. «Да что происходит? По моей просьбе перерыли все архивы, но в роду Хартман не значилось стихийников. Слабенький лекарский дар передавался через поколения, но ничем особенным представители рода похвастаться не могли. Тогда что давало такой эффект? У меня не было ответа. А значит, пришло время задать этот вопрос Тине».